Явление третье. Кнуров, Вожеватов, Карандышев, Агудалова. Лариса в глубине садится на скамейку у решетки и смотрит в бинокль за Волгу. Гаврила, Иван Агудалова, подходя к столу. Здравствуйте, господа! Карандышев подходит за ней. Вожеватов подает руку Агудаловой и Карандышеву. Кнуров, молча и не вставая с места, подает руку Агудаловой, слегка кивает Карандышеву и погружается в чтение газеты. Вожеватов. Харита Игнатьевна, присядьте, милости просим. Подвигает стул. Агудалова садится. Чайку не прикажете ли? Карандышев садится подоль. Агудалова. Пожалуй, чашку выпью. Вожеватов. Иван, подай чашку до да прибавь кипяточку. Иван берет чайник и уходит. Карандышев. Что за странная фантазия пить чай в это время? Удивляюсь. Вожеватов. Жажда, Юлий Капитонович. А что пить, не знаю. Посоветуйте, буду очень благодарен. Карандышев смотрит на часы. Теперь полдень можно выпить рюмочку водки, съесть котлетку, выпить стаканчик вина хорошего. Я всегда так завтракаю. Божеватов Агудаловой. Вот жизнь-то, Харита Игнатьевна, позавидуешь? Карандышеву. Пожил бы, кажется, хоть денек на вашем месте. Водочки до венца. Нам так нельзя-с. Пожалуй, разум потеряешь. Вам можно все, вы капиталу не проживете, потому его нет. — А уж мы такие горькие зародились на свет. У нас дела очень велики, так нам разуму то терять нельзя. Иван подает чайник и чашку. — пожалуй Харита Игнатьевна, наливает и подает чашку. — Я и чай-то холодный пью, чтобы люди не сказали, что я горячие напитки употребляю. Агудалова. — Чай-то холодный, только, Вася, ты мне крепко налил. Выжеватов. — Ничего-с, выкушайте, сделайте одолжение. На воздухе не вредно. Карандашев Ивану. Приходи ко мне сегодня служить за обедом, Иван. Слушаюсь, Юлий Капитонович. Карандашев. Ты, братец, почище оденься? Иван. Известно дело, фраг. Нечто, не понимаем. -с. Карандышев. Василий Данилович, вот что, приезжайте к вы ко мне обедать сегодня. Вожеватов. Покорно благодарю. Мне тоже во фраке прикажете. Карандашев. Как вам угодно, не стесняйтесь, однако дамы будут. Вожеватов, клонись. «Слушаюсь, надеюсь, не уронить себя. Карандышев переходит к Нурову. «Моки парменыч не угодно ли вам будет сегодня отобедать у меня?» Кнуров с удивлением оглядывает его. «У вас?» Агудалова. «Моки Пармёныч, это все равно, что у нас. Это обед для Ларисы». Кнуров. «Да, так это вы приглашаете?» «Хорошо, я приеду». Карандышев. «Так уж я буду надеяться». Кнуров. «Уж я сказал, что приеду». Читает газету. Агудалова. Юлий Капитонович мой будущий зять. Я выдаю за него Ларису. Кнуров продолжает читать. Это ваше дело. Карандышев. Да, Смоки Парменович, я рискну. Я вообще всегда был выше предрассудков. Кнуров закрывается газетой. Вожеватов. Агудаловой. Моки Парменович строг. Карандышев, отходя от Кнурова к Вожеватову. Я желаю, чтобы Ларису Дмитриевну окружали только избранные люди. Вожеватов. «Значит, и я к избранному обществу принадлежу?» «Благодарю, не ожидал», — Гавриле. «Гаврила, сколько с меня за чай?» «Гаврила». «Две порции, изволили спрашивать?» «Вожеватов». «Да, две порции». «Гаврила». «Так уж сами знаете, Василий Данилович, не в первый раз. Тринадцать рублей с...» «Вожеватов». «То-то я думал, что подешевле стало». «Гаврила». «С чего дешевле-то быть? Курсы, пошлина, помилуйте». «Вожеватов». «Да ведь я не спорю с тобой, что ты пристаешь. Получай деньги отстань. Отдает деньги. Карандышев. За что так дорого, я не понимаю. Гаврила. Кому дорого, а кому нет. Вы такого чая не кушаете. Агудалова Карандышеву. Перестаньте вы, не мешайтесь не в свое дело. Иван. Василий Данилович, ласточка подходит. Выживатов. Моки Парменыч, ласточка подходит. Не угодно ли взглянуть? Мы вниз не пойдем, с горы посмотрим. Кнуров. Пойдемте, любопытно. Встает. Агудалова. «Вася, я доеду на твоей лошади?» Выживатов. «Поезжайте, только пришлите поскорей!» Подходит к Ларисе и говорит с ней тихо. А Гудалова подходит к Кнурову. «Моки Парменович, затеяли мы свадьбу, так не поверите, сколько хлопот!» Кнуров. на. «Да...» а Гудалова. «И вдруг такие расходы, которых никак нельзя было ожидать? Вот завтра рождение Ларисы. Хотелось бы что-нибудь подарить». Кнуров. «Хорошо, я к вам заеду». А Гудалова уходит. Лариса Вожеватову. «До свидания, Вася!» воживатов и Кнуров уходят. Лариса подходит к Карандышеву.